Но при мне был мой меч. Я выхватил меч из ножен, готовый сразиться со всяким, кто встанет против меня. Не могу сказать, сколько времени я ждал, стоя в полной темноте с оружием в руках. Мне казалось, что прошла целая вечность. Но, может быть, это был всего лишь миг, растянувшийся до размеров вечности. Не знаю. Когда окутывающий меня мрак внезапно рассеялся, я увидел, что нахожусь посреди растилающейся во все стороны красной пустыни. Рядом со мной были воины из моей центурии. Но ни шатра предводителя, ни других легионеров поблизости не было. Когда это произошло, задал вопрос Газаров. Я имею в виду, как долго вы пробыли в этом мире. Я не могу точно ответить на твой вопрос, с ожалением покачал головой Плавд. В этом мире нет солнца, а день не сменяет ночь. Поэтому мне трудно определить, сколько дней прошло с того момента, когда моя центурия оказалась в красной пустыне. «Но если судить по потребности наших животов в пище», — улыбнулся Центурион, — «то до встречи с отрядом Ива мы пробыли здесь пять или шесть дней. Чуть меньше, чем мы», — констатировал Газаров. «Столько же, сколько и мы», — поправил его Леру. «Психологам хорошо известен тот факт, что у человека, находящегося в условиях, при которых он не имеет возможности следить за ходом времени, ход его внутренних часов замедляется». «Следовательно, можно предположить, что центурия господина Плафта оказалась в багровом мире в результате того же катаклизма, который перебросил сюда нашу станцию», — задала вопрос всем присутствующим Стайн. «А заодно и псевдоптеродактиль, который чуть не съел Бергсона», — добавил Леру. «Кстати», — обратился он к старшему медику, — «как он, поправляется?» «Поправляется», — кивнул Егоршин, — «но медленнее, чем хотелось бы». У Бергсона серьезное нервное расстройство, осложненное депрессивным синдромом. «Лучше нужно проверять людей, прежде чем отправлять их в дальний космос», – недовольно процедила сквозь зубы Стайн. «Никто не думал, что на ПХ-183 может случиться что-то», – Егоршин развел руками, не в силах найти определение тому, что с ними произошло. Поэтому и требования к состоянию здоровья участников экспедиции были не слишком высокими. Он предполагал, взглядом указала Накийска, стайн, только его никто слушать не хотел. И я в том числе. Чтобы сменить тему, стайн обратилась к Центуриону. «Вы нормально устроились, господин плавт «Да, благодарю вас», — с искренней признательностью наклонил голову римлянин. «После нескольких дней в пустыне мы оказались в царстве богов», — добавил он с улыбкой, дабы никто не подумал, что он говорит это всерьез. «Пришлось потесниться». — заметил без всякой обиды Газаров. «Но пока места хватает всем». «Пока?» — непонимающе посмотрела на главного механика Стайн. «Ну, если Ива из следующего похода в пустыню снова вернется с гостями, то их нам уже негде будет разместить», — усмехнулся Газаров. «Я приношу свои извинения за те неудобства которые мы вам причиняем», — приложил руку к груди римлянин. «Он хотел еще что-то сказать». Но Стайн перебила его, махнув рукой. «Не будем об этом, господин плавт Вы находились в куда более сложном положении, нежели мы. Теперь нам вместе предстоит выбираться из той передряги, в которую мы угодили». «Моя жизнь и жизни моих солдат принадлежат императору, и вам, госпожа Стайн», — произнес как клятву сервий Плафт. Когда римлянин только узнал о том, что мужчинами на станции командует женщина, Ему это показалось в высшей степени странным. Однако, увидев Лизу Стайн и убедившись в том, что в умении подчинять людей своей воле она не уступит любому из мужчин, плавт благоразумно решил отнестись с пониманием, а если потребуется, то и со снисхождением к обычаям людей, среди которых он оказался. Тем более, что женщина, стоявшая во главе мужчин, была не самым удивительным из того, с чем он столкнулся на станции. «Благодарю вас, господин плавт На губах стайн мелькнула тень улыбки. «Надеюсь, наша еда пришлась вам по вкусу?» «О, да!» — ответил плавт несколько покривив при этом душой. Еда действительно была неплохая, но местные повара заслуживали хорошей порки за то, что не умели должным образом приготовить ее и подать к столу как следует. Дабы его небольшая ложь осталась незамеченной, сервий плавт поспешил добавить. «А ваши врачи...» просто волшебники». И это была истинная правда. Врачи на станции творили настоящие чудеса. Рана, которую сам Центурион получил во время битвы, была не слишком серьезной, но за время блуждания по пескам она воспалилась и начала гноиться. К удивлению Плавта, после того, как врач на станции смазал его рану каким-то прозрачным резко пахнущим раствором, а затем буквально на один миг приложил к плечу римлянина какой-то странный предмет, который он назвал пневмашприц. Рана перестала болеть, а к следующему утру и вовсе затянулась. Даже те солдат Плавта, которым римские врачи непременно бы отрезали раненую руку или ногу, начали быстро поправляться. «Мы оказали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался», — сказал доктор Егоршин. «Тяжело раненых среди легионеров не было». «Они умерли по дороге», — вставил Плафт. Егоршин с сожалением развел руками, давая понять, что воскрешение мертвых находится вне его компетенции, после чего добавил. «Инфекционных больных среди легионеров не оказалось, так что изолировать никого не пришлось. У большинства имелись паразиты, но с этим мы легко справились». Кроме того, все вновь прибывшие получили комплексную прививку, чтобы не подцепили какую-нибудь из наших новых болезней, о которых в Древнем Риме даже не слышали. Но самое удивительное, дабы привлечь внимание всех присутствующих к тому, что будет сейчас сказано, доктор Егоршин поднял вверх указательный палец. Это то, что у пятерых легионеров имелись огнестрельные ранения. Удивленно приподняв бровь, лизастайн посмотрела сначала на Плафта, а затем на Кийска. «Огнестрельные ранения были получены легионерами уже здесь, в пустыне», ответил на немой вопрос руководитель экспедиции кейск «Вы пока еще не слышали рассказ Серви о том, с кем легионеры встретились в Багровом мире. А он, пожалуй, даже более интересен, чем рассказ о том, как они здесь оказались». «Мы слушаем вас, господин Плафт» внимательно посмотрела на римлянина Стайн. Незадолго до вторжения Ганнибала сервий Плафт купил себе дом на окраине Рима, неподалеку от ворот Флавиния. И почему-то сейчас, глядя на Лизу Стайн, он представил ее себе облаченной в нежно-розовую тогу с высокой прической и тремя низками бус на тонкой шее, стоящей на ступенях этого дома и смотрящей на неспешно несущие свои воды Тибр. Чтобы избавиться от туманищего разума, как доброе вино видения, Центурион сделал глубокий вдох и, ставшим уже привычным движением руки, коснулся клипсы на ухе. «Наши знания об устройстве мироздания не столь обширны и глубоки, как ваши», — начал римлянин. Но нам и не потребовалось много времени для того, чтобы понять, что мы оказались в ином мире, расположенном где-то на самом краю света, куда не заплывали римские корабли. Это было ясно уже хотя бы потому, что в этом мире никогда не восходит солнце. Мы еще не знали, что затерялись не только в пространстве, но и во времени, а потому были полны решимости отыскать дорогу домой. «Да, собственно, нам ничего иного и не оставалось», — усмехнулся Плафт. «Вокруг нас расстилалась безжизненная пустыня, а у нас при себе имелось всего-то три фляги воды, несколько кусков хлеба и треть головки овечьего сыра. Нам нужно было отыскать, если и не дорогу домой, то уж хотя бы землю, на которой росла трава. Поскольку мы все равно не знали, в какой стороне находятся границы империи», Мы двинулись в направлении, выбранном наугад, и старались придерживаться его на протяжении всего пути. Первый переход занял, по нашим же оценкам, около двух дней. За это время умерли четверо раненых, были съедены имевшиеся у нас припасы и выпита вся вода. Конца пустыни не было видно. Нас мучила жажда. Все сильнее болели раны, которые нечем было перевязать. Признаться, мы были близки к отчаянию. — Нас спасло чудо или случай. Называйте это как хотите. Когда силы наши уже были на исходе, мы вышли к поселку. — К поселку? — удивленно повторила следом за Центурионом Стайн. — Поселок в пустыне? Вторя ей недоумевающе вскинул брови Газаров. «Да — Да, — уверенно наклонил голову Серви Плафт. — Это был самый настоящий поселок, хотя выглядел он в высшей степени необычно, и жили в нем люди, похожие на ящеров.